Настя подняла голову и внимательно изучила номера маршрутов, которые здесь останавливались. Один из номеров был обозначен красным цветом. Это был очень короткий маршрут, по которому автобусы ходили только с 18:00 до 23:30, чтобы разгрузить пассажиропоток между Театральной площадью и метро Новослободская. По ходу маршрута находились большой и малый театры, кинотеатр Россия, где они располагались ресторан и дискобар, театры Перетты, Мхат, музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, а неподалёку от конечной остановки театр Советской армии. Теперь, правда, он назывался как-то по-другому. Поэтому те, кто этим маршрутом пользовался, называли его просто театральным, и Насть подумала, что это именно то, что ей нужно. Поскольку день начался с неприятностей, то глупо было бы надеяться, что ей повезёт с первой попытки. На театральном маршруте работали 4 автобуса. Больше и не было нужно, поскольку дорога от Театральной площади до станции Новослободская занимала не более 20 минут, а иногда и намного меньше. Водители должны были подойти к 5 часам, и Настя терпеливо ждала, устроившись в комнатушке диспетчера. Трое из четырёх водителей были из Тернополя, приехали в Москву на заработки. Жили они, по-видимому, где-то в одном месте, потому что в парк явились одновременно, что-то оживлённо обсуждая на ходу. Буф, буф, такой, закивал самый старший из них, толстый добродушный украинец. Помнишь, Петро, я тобі що казав, який дурний воділа. Стоїть поперёк ходу. А не помните, какая была машина? С надеждой спросила Настя, глядя по очереди то на толстяка, то на молодого парня, которого толстяк называл Петром. Та вроде синяя, а может черная. Развел руками толстяк. Темнее лучше. Но Москвич, вот это точно. Вы, девушка, лучше у дяди Костика спросить, сказал Петру. у которого оказалась неожиданно чистая русская речь. Он у нас мужик принципиальный, нарушением спуску не даёт. Если он этот москвич видел, то наверняка номер запомнил, чтобы потом в ГАИ жалобу накатать. Радость Настина оказалась преждевременной, потому что выяснилось, что дядя Костя, четвёртый водитель с театрального маршрута, со вчерашнего дня лежит с тяжёлым бронхитом. Она взяла его адрес и поехала на другой конец Москвы, в Бирюлёво. Жил дядя Костя в плохоньком панельном доме с окнами на железную дорогу, по которой то и дело громыхали проходящие поезда. Дверь ей открыла Симпатичная девчушка лет 8 с короткой стрижкой и озорными глазами. Впрочем, факт открытия двери можно было считать чисто условным, так как на дверь была наброшена цепочка, которую девочка не сняла. "Вам кого?" звонко спросила она. "Константин Фёдорович дома? Он болеет", с вызовом сообщила девочка, но пройти не предложила. "А вы кто?" "А я Настя". Константин Фёдорович, твой дедушка? Вы что? С презрением фыркнула маленькая хозяйка. Он мой папа. Так ты может быть спросишь у папы, можно ли мне войти. А зачем? Мне нужно с ним поговорить. А о чём? Настя начала терять терпение. Скажи, пожалуйста, а мама дома? спросила она. А зачем вам мама? последовал вопрос, который вполне можно было ожидать. Попрошу у неё разрешения войти, если ты не пускаешь меня в дом. Из глубины квартиры послышался хриплой простуженный голос Машенька, кто пришёл? Тётя Настя, оглушительно звонко откликнулась девочка. Константин Фёдорович, я к вам. Тут же встряла Настя, поняв, что пора брать инициативу в свои руки, иначе приперительство со осторожной Машенькой могут слишком затянуться.